Глава четырнадцатая, в которой Сергею удается обнаружить лазейку в кольце осады. Внутри церкви было прохладно. Многим это понравилось бы, ведь улица и площади Самкерца раскалило летнее солнце. Многим, но не писту. Рожденный в Южной Италии, Пист жару любил. А то, что судьба занесла его сюда, на северный берег Понте-Эвксинского, считал очередным испытанием, неспосланным ему Господом. Впрочем, Пист не жаловался. Стратик Иоанн Вога был щедр с теми, кого считал полезными. Пист был из таких. И, вернувшись в Херсон, в очередной раз это докажет. Пист рассматривал разные варианты. и до сих пор самым реальным было спуститься со стены. Это было не так уж сложно. Можно было подкупить стражу, можно было наняться в ополчение и дождаться, когда его поставят в дозор. А вот что делать, спустившись? Хузарский разъезд подкупить не получится. Они и так заберут все его деньги. С трупа. Писта выручил настоятель в обмен на обещание рассказать стратегу о его неоценимой помощи. Есть ход наружу. После долгой внутренней борьбы не хотел выдавать тайну чужому, поведал настоятель. Ведет к морю. Ход невелик, я бы и не смог, но ты худой, должен протиснуться, если ползком. В земле, правда, извозюкаешься, как червь. — Ничто, — перебил Пист, — в море исполоснусь. Показывай, где твой ход. С крепостной башни открывался отличный вид на все, что происходило за стенами города. то есть на лагерь осаждающих. Лагерь был типичный. Шатры побольше для руководства побольше, шатры поменьше для руководства поменьше. Простые хузары спали попросту на земле. Чай не зима. Подальше – табуны под присмотром вооруженных пастухов и собачек. Поближе – конные дозоры, контролирующие городскую стену, штурмовать которую вроде не собирались. вообще никаких приготовлений к штурму не велось сергей полагал это не слишком хороший знак в купе с лагерем это был намек на то что хузары ждали подкреплений иначе бы ушли что делать будем спросил машек сергей не ответил думал прошлой ночью они едва не попались хорошо хоть перед тем как лезть со стены сергей проверку устроил Подождал, пока стража пустит парочку хузар из городских, которые решили покинуть город частным порядком. Стоило беглецам оказаться на земле, как их тут же подстрелили. Одного насмерть, другого подранили, так что он, бедняга, еще часа два кричал. Потом притих. То ли устал, то ли умер. Но вывод Сергей сделал однозначный — ночью не уйти. Со стены хузарские секреты в скудном звездном свете не разглядеть, а снизу и городское забороло просматривается, и часть стены. Да если бы и не просматривалось, без разницы. Беззвучно со стены не спустишься, а бить на звук хузары умели. Причем не спрашивали, кто идет, а сразу били на поражение. Уходить днем тоже шанс невелик. В патрулирующих город-дозорах в основном ополчение, для них любой беглец, Не источник сведений об осажденных, а законная добыча. Это же очевидно, что бегут из города не с пустыми руками. «Варт, глянь-ка!» Сергей посмотрел в указанном направлении, но ничего интересного не увидел. «Какой-то человек шмыгнул в кусты. И что?» «А то, что он прямо из земли вылез!» — воскликнул Хузарин. «Прямо из земли! Весь в пыли! Одежда, волосы! так червяк! А еще меч у него!» Сергей задумался. Расстояние до места, где объявился загадочный человек, было изрядное. Но в словах друга можно было не сомневаться. Глаз у Машега, как у Орла, со встроенным в орган зрения двадцати четырехкратным биноклем. «Вон, гляди, дальше побежал», — возбужденно проговорил Хузарин. И тут же констатировал. «Все, ушел», — когда человек нырнул под защиту берегового обрыва. «Как думаешь, зачем он там прятался?» Он не прятался. В голове Сергея картинка уже сложилась. Скорее всего, туда выходит подземный лаз. Отсюда, из крепости. «Брось, быть не может», — мотнул головой Машек. «Здесь же земля, камень один. Долбить замаешься». Но Сергея сбить с идеи было не так просто. Потому что вон он способ покинуть город, не нарвавшись на стрелу. «Замаешься, да», — согласился он. Только времени у тех, кто его долбил, было достаточно. Это же старинный город. Здесь люди сотни лет живут, а то и тысячи. Машек хмыкнул. Для него время мерилось не годами, а поколениями. Тысячи лет — сорок-пятьдесят колен. Такое не представить. Но Сергей доподлинно знал. Город здесь был и тысячу лет назад, и две. И камень здесь рубили еще во времена античности. Хороший, кстати, камень. Его охотно использовали и сейчас. Он мысленно провел прямую линию от места, где вылез человек-червяк, к городской стене и дальше через городскую застройку. Начинаться он мог где угодно, хоть в подвале ремесленной ловчонки, хоть в алтаре величественного христианского храма. Как угадать? А ведь ход этот не обязательно должен быть прямым. Так, а если логику подключить? Кому может понадобиться подземный ход? Контрабандистам? Власть имущим, которым понадобится сбежать из города или установить связь с кем-то снаружи, во время переворота, например, или в ситуации вроде нынешней. Тот человек, по утверждению Машега, был с мечом. Что это дает? Мечей в Самкерце хватает. Еще вопрос. Может ли такой ход начинаться прямо здесь, в городской цитадели? Может. Но в данном случае маловероятно. Сейчас в крепости-примечах только русы. Может ли среди своих затесаться предатель? Еще более маловероятно. Однако проверить следует. И списочный состав сотен, и саму крепость. На всякий случай. Конечно, за последний месяц русы изучили крепостные помещения весьма дотошно. Но искали не тайный лаз, а захоронки с ценностями. Так что есть шанс, что могли проглядеть. «Пошли к княжичу», — решил Сергей. Рериха информация о наличии беглеца из города и подземного хода, которым тот воспользовался, не особо порадовала. Однако, отнесся к ней, он достаточно серьезно. К общей радости проверка показала, предателей в дружине нет, никто не потерялся. Тем не менее, Рерих от проверки крепости не отказался, и спустя час, сменная сотня, ворчая и ругаясь, принялась за осмотр подвалов. А сам Рерих и сотник Давган при участии Сергея Машега в качестве переводчиков, взялись выспрашивать доставшийся от Хузар обслуживающий персонал. Прошло два часа, информации больше не стало. врот мрачно заявил сотник, — «надо их по-другому поспрашать». Давган был самым авторитетным из трех оставленных Олегом киевских сотников. и единственном неваряжского происхождения. Сергей спорить с давганом не стал, хотя был уверен, те, кого допрашивали с его помощью, говорили правду. Вернее, ничего не говорили. Толкового. Однако в том, что ход идет именно отсюда, из крепости, Сергей засомневался. Дружинники обыскали не только подвалы, но и первые этажи всех строений. Очень тщательно обыскали, изучили, простучали. Нет, кое-что они нашли. Несколько тайных ходов в самой крепости, и четыре пропущенные при прошлом обыске захоронки, но не то, что искали. Сергей же думал: если не из крепости, то откуда? И не факт, что подземный ход построили недавно. Вполне может быть, что его продолбили несколько веков назад. В любом случае, он вряд ли исходит из какой-нибудь новопостроенной винодельческой лавки. Что-то должно быть большое, капитальное. Вот хотя бы христианский храм или синагога. Нет, последнее вряд ли. Слишком далеко от кратчайшей линии, которую он мысленно провел через городскую стену. А как насчет христианского храма? Насколько Сергею известно, главное христианское святилище Самкерца, собор Святого Георгия, пусть и лежал на основной линии, но его строительство было закончено чуть ли не в прошлом году. совсем новенький. Можно, конечно, допустить, что проектировщики сразу же заложили в проект тайный ход наружу. Впрочем, надо же с чего-то начать поиск в городе. Так почему бы не начать с христианского собора? Рерих к новой идее Сергея отнесся скептически, но просьбу удовлетворил, выдал в сопровождение десяток Шибреня. «Шебрень — гридень непростой, немногословен». но если скажет что-то, точно по делу. И Сергей еще в Белозере заметил, Реорих его среди прочих выделяет и общается с особым уважением. Сергей даже удивился, что княжич поставил полусотником не его, а войста. С Шебрением у Сергея отношения были неплохие, а стали и вовсе замечательные, когда Сергей помог войсту решить финансовые проблемы, и бывший гридень, превратился в перспективного торгового гостя и отбыл в составе надежного каравана в Киев. Шебрень с свойством дружили. «Сразу христиан резать начнем? Или сначала поговоришь?» – деловито спросил Шебрень у Сергея, когда они подошли к храму. «Сначала поговорю». Сергей с большим интересом разглядывал фундамент нововозведенной христианской святыни. Отличить каменные блоки, вытесанные недавно, От тех, которые вырубили века тому назад, Сергей мог без труда. Пусть материал тот же, местный известняк, но качество работы во времена древние было повыше, чем нынче. И то, что фундамент храма ставлен в куда более древнюю эпоху, было очевидно. Причем именно ставлен. Строители собора старый фундамент не тронули, на нем и возвели храм. Судя по размеру основания, древнее строение было не маленьким. пожалуй, пошире нынешнего. Сначала поговорю, но заходим вместе, так будет доходчивей. — Это верно, — согласился Шибринь. — Эти ромейские жрецы самые паскудные из ромеев. Видать, потому что самые богатые. Сергей, досконально разбиравшийся в том, кто в империи настоящие богатеи, мог бы с Шибринем поспорить, но не стал. — Вошли. Настоятеля ко мне, — властно распорядился Сергей по здоровику, здоровяку, тершемуся у входа. то ли сторожу, то ли охраннику. Тот зыкнул испуганно на воинов и кинулся исполнять. Сергей же не спеша двинулся вглубь храма, не без интереса разглядывая убранство. Яркость свежих фресок впечатляла, да и сам собор был неплох. Для провинциального. Мраморные колонны, высокий купол. А вот плиты на полу точно достались христианскому храму в наследство от языческого. Сергей подавил желание осенить себя крестным знаменем. Бог-то простит, а вот поймут ли сопровождающие его варяги. Не факт. О, настоятель! Шествует. Чувство собственной важности аж зашкаливает. Минут пять прошло. Спешит, аж спотыкается. — Чем могу быть полезен славным воинам-наместника? — обратился он к Шибриню, распознав в нем самого старшего. — Вот как! — даже русским, то есть славянским владеем. И неплохо. — Со мной, говори, приор, — парамейски скомандовал Сергей. Настоятель удивился. Поглядел на Сергея, который был на пол головы ниже крупного и дородного священнослужителя и представлялся тому мальчишкой, потом на длинноусого грозного шибреня. — Со мной, говори, приор, не зли меня, — прошипел Сергей, глядя снизу вверх на растерявшегося настоятеля. «Я знаю, что отсюда за стену ведет подземный ход. Ты покажешь, где он!» «Ложь!» И, увидев, как ладонь Сергея легла на рукоять сабли, поспешно поправился. «То есть тебя ввели в заблуждение, господин?» «Нет никакого хода!» Однако что-то мелькнуло в хитрых коричневых глазках. И рука одернулась, стиснула ткань облачения. Теперь пальцы разжались, но первый рефлекторный жест красноречив. «Неужели сразу в цель?» Вот и не верь после этого в удачу. «Что ж тогда придется самим искать?» — равнодушно произнес Сергей. «И по-славенски. Шебрень, отправь человека в крепость. Нам понадобятся люди, чтобы тут все обыскать». И снова Парамейский. «Приор, именем наместника я забираю это святилище. Тебе и твоим людям надлежит покинуть его. Немедленно!» «Ишь ты, аж затрясся. «Не должно так поступать! Ваш архонт обещал неприкосновенность!» «Никто к вам и не прикоснется!» — с легким оттенком брезгливости произнес Сергей. «У нас мужеложцев нет. Мы знаем, что здесь есть подземный ход, и мы его найдем сами, раз тебе о том неведомо. Или ты заодно с врагами?» Сергей снова положил руку на меч. «Как можно?» — воскликнул испуганный настоятель. «Это же проклятые иудеи!» Сергей мог бы напомнить, что под этими проклятыми иудеями настоятель и жил до прихода русов, но не стал. Что творилось в голове у настоятеля, Сергей понимал. Пускать язычников в святой храм тому категорически не хотелось. Даже если те не найдут подземного хода, то наверняка отыщут много другого. Сергей решил подлить в огонь настоятелевых опасений горючего маслица. Хороший дом. — сказал он, обращаясь уже к Шибриню. — Вон там, кивок в сторону алтаря, можно печь поставить, а там, если отгородить, то запросто десятка три коней поместится. Настоятель потерял дар речи, только рот открывал и закрывал, молча. Столпившиеся на некотором отдалении монахи загудели, как потревоженные пчелки. — Ну, чего ждем? — недовольно бросил Сергей. «Или ты решил прямо сейчас обед молчания принять? Так я могу помочь, язык отрезать!» Роль мученика и нестижателя упитанному ромейскому иерею, была не близка. И он не усомнился, что этот молоденький скиф способен без колебаний лишить его языка. «Пожалуй, господин, я мог бы помочь найти то, что ты ищешь. Есть у меня одно предположение». Предположение, как же. Следы на известковой пыли однозначно говорили, что по тайным ходам пользовались совсем недавно. Но вслух уличать настоятеля во лжи Сергей не стал. Глянул многозначительно и поблагодарил за помощь. И впрямь помог. Самостоятельно они тайную дверцу вряд ли бы нашли. Дальняя стена в темном подвале. Четыре каменных блока, совершенно не отличавшихся от прочих. Чтобы вынуть каждый, потребовались бы усилия пары крепких мужчин, да и то лишь после того, как извлекли крепежные стержни. В общем, Рёрих мог не опасаться, что кто-то извне может проникнуть по этому ходу в город. Со стороны подземного хода вышибить эти блоки можно только тараном. Ну или расковырять зубилом эдак за полгодика. «Мы можем остаться в храме», — не без трепета в голосе поинтересовался настоятель. «Оставайтесь, — позволил Сергей, — и богослужение можете проводить. Разрешаю». Отмахнулся от неискренних благодарностей, попросил Шибреня оставить здесь, в подвале пару отроков, присмотреть, и еще двух в самой церкви, на всякий случай. И уже уходя, не удержался, бросил провожающему его настоятелю. «Не дурной у тебя храм Приор, не Ая София, но многим константинопольским церквям не уступит. И покинул собор, предоставив настоятелю гадать, кто таков этот юный варвар. Оказалось, камни были только на самом верхнем уровне. Ниже пошла глина, и ход существенно расширился. Сергей впервые, наверное, искренне порадовался, что его нынешние габариты существенно уступают прежним. Тот, прежний, наверняка застрял бы. Не сказать, что было легко, но спустя час или около того, под землей время идет иначе, они выбрались на поверхность. Выход был сделан грамотно, в расщелину между камнями. Если не знаешь, то снаружи и не заметишь. Сергей с удовольствием вдохнул морской вкусный воздух и посторонился, пропуская Мошега. Отдышались, отряхнулись. Пора двигаться дальше. то есть добраться до лодок, вернее, до конкретной лодки. Сергей еще со стены наметил маршрут и даже лодку подходящую приглядел. Ее хозяевам не повезло, стрелами побили, тела так на берегу и остались. Хранить мертвецов хузары не стали, но самое главное, там же остались и брошенные весла. Спрятавшись в тени скал, друзья дождались, когда зайдет луна, и только тогда рискнули двигаться дальше. В гавани, которую им предстояло пересечь, хузар не было, но разъезды их время от времени проезжали. Один такой пришлось переждать в воде, погрузившись по подбородок и держа над самой водой тулы со стрелами и луки в налучах. Намокнут, они останутся без главного оружия. Обошлось. Разъезд их не заметил, хотя проехали всадники в каких-то двадцати метрах. Лошади тоже чужих не учуяли, вонь рыбы, гнилых водорослей и мертвечины прятала все прочие запахи. Сергею вспомнилось, как они вот так же крались вдоль Днепровского берега в начале лета. Казалось, с тех пор прошла целая вечность. Еще один дозор едва не застал их врасплох. Эти были спешенные и сидели, прислонившись спинами в перевернутой лодке. Двое. Спасло то, что дозорные глядели в сторону крепости. Но и то, что Сергей с Машегом крались очень-очень тихо, а слабые звуки, скрадывал рокоток прибоя. Плохо, что устроились вороги совсем близко от намеченной Сергеем лодки, а беззвучно ее в воду не спустить. Значит, от дозорных придется избавиться. Глаза привыкли к темноте, и головы хузар в островерхих пастушьих шапках виднелись вполне отчетливо. «Твой тот, что дальше?» — шепнул Сергей на ухо Машегу. Оба разом выпрямились с уже наложенными на тетиву стрелами. Скрип тетивы дозорные услышали наверняка, но отреагировать не успели. Ничего не успели. Бронебойная стрела, выпущенная в упор, пробивает турью кость, не говоря уже о человечьей. Два глухих удара — и все. Дозорные как сидели, так и остались сидеть. только уже мертвые. Жаль, стрелы пропали. Лодку в воду еле стащили, тяжеленная. Из гавани выгребали руками, по-тихому. Даже в безлунную ночь движение на воде хорошо заметно, а увидят — все. Только и останется, что в воду прыгать. А увидеть могут, особенно если наткнуться на подстреленных и медозорных. Машек шепотом молился своему богу. Сергей ритмично окунал руку в теплую воду. Не думал ни о чем, просто греб. Не заметили. Когда светлая полоска прибоя потерялась во тьме, Сергей решил, что можно, и вдел весло в кожаную петлю уключину. Но гребли они недолго. Во мраке проскочить мимо стоящих на рейде лодей запросто. Минут через пятнадцать Сергей счел, что они уже достаточно далеко от берега. Перевалив через борт рыбацкий якорь, тяжелый камень с пропущенной через дырку веревкой, они привели в порядок оружие и доспехи, отжали мокрую одежду и спина к спине улеглись спать на сети, брошенной на дно лодки. Сети воняли, в сыром исподнем была было зябко, но уснул Сергей практически мгновенно.